Голова восьмая. Агния. «Только не это!» Тихонько застонала, аккуратно убрала ладонь Данила Сталии. Старалась даже не дышать, отодвинулась подальше от него. Он не проснулся, только нахмурился во сне, и сердце оборвалось. Как смотреть ему в глаза, я понятия не имела. И ладно бы ничего не помнила. Нет, я помнила все. Огляделась в поисках платья и, увидев его рядом на полу, подобрала. Опять посмотрела на Данила. Ягуар на его лопатке был вытатуирован так искусно, что можно было подумать, что он вот-вот обретет реальные черты и сделает прыжок. Данил пошевелился во сне, и хищная кошка словно бы тоже сделала движение. Я прижала платье к груди и встала. Нужно было убираться, и чем скорее, тем лучше. Сколько же я вчера наговорила ему, дура! Тихо сказала самой себе чуть не застонав. Какая же я дура! И хватило же ума позвонить ему, да лучше бы так и осталась сидеть на том заборчике до утра. Но что хуже всего, я все еще чувствовала вкус его поцелуя. Кожа Натальи пылала, а шею щекотало теплое дыхание. Голова ныла, меня так и покачивало из стороны в сторону. Никогда больше не пить, никогда в жизни, и тем более никогда после этого не звонить ему. Придерживаясь за перила, я спустилась вниз и остановилась, прикрыла глаза. То, что было после поцелуя, осталось в памяти размытыми моментами. Но это было и не важно. Данил сказал, чтобы я шла в спальню, я пошла. А когда он велел снять платье, то сделала и это. А потом устроилась на огромном матрасе. Все это было неважно. Важно, что было до. Мои слова, поцелуй. Схватив с тумбочки ключ, я отперла дверь. В последний раз бросила взгляд на лестницу, все еще боясь, что не поднимется и... Остановит меня? Презрительно усмехнется. Второго я боялась, наверное, даже больше. Обжигающее чувство стыда было таким сильным, что мне хотелось оторвать себе язык. Второй раз я бежала из этой квартиры. Мельком посмотрела на балкон, но он был пуст. Неожиданно для себя, вместе с облегчением, я почувствовала... Разочарование? Да, это было именно разочарование. «Блин!» Ключ от квартиры звякнул в пальцах. Опять посмотрела на балкон, но, как и прежде, он оказался пуст. Нужно было вернуться и оставить связку. Нужно было, но я не решилась спрятавшись в тени дерева, стояла с ключами в руках и думала, что конец мне пришел именно сейчас. До этого момента я стояла на табуретке с веревкой на шее, а минувшим вечером она выскользнула у меня из-под ног. Нет, даже не так. Я сама сделала шаг в пустоту, и веревка затянулась. Когда я вернулась домой, утро было уже в разгаре. Оставалось надеяться только, что родители не поняли, что дома я не ночевала, но едва только подумала, что мне удалось проскочить незамеченный. На встречу из своего кабинета вышел отец. Привет. Не ожидавшая застать его в это время, я растерялась. Он внимательно посмотрел на меня. Я отчетливо представила себя со стороны, но постаралась сделать вид, что все в порядке. Где ты была? У Наташи. Это было первым, что пришло на ум. Ты не предупреждала, что останешься у неё?» Под взглядом отца я чувствовала себя неловко. Ложь давалась просто, только внутри было мерзко. «Я...» — приоткрыла губы. Откуда-то появилось стойкое чувство, что он не верит мне. Обычно, если это было так, он говорил сразу, но сейчас просто пристально смотрел. «Мы встретились вчера. Решили погулять, выпить кофе, а потом заболтались и...» Я неловко улыбнулась, сделала нелепый жест рукой. Отец задержался на моем лице, и мне стало окончательно ясно. Не верит. Хотела попросить прощения, но не смогла и спросила только «Ты в офис?» Да. Он поправил пиджак. «Сегодня на завтрак твои любимые слойки. Иди поешь». Стыд, который я испытала, проснувшись утром рядом с Даней, После всего, что наговорила ему вчера, не шел ни в какое сравнение с тем, что чувствовала сейчас. Отец посмотрел на меня в последний раз и пошел к двери, а я, плохо понимая, что делаю, поплелась на кухню. Нужно было умыться и переодеться, но вместо этого я налила себе чашку кофе и положила на блюдце две свежие слойки. Есть не хотелось, но я все равно отломила кусочек. Вкус показался далеким и забытым поднялась к себе и присев на кровать поставила блюдца на тумбочку отломила еще потом еще прости пап вдруг всхлипнула по щекам текли крупные слезы а я ела дурацкую творожную слойку и понимала что все уже никогда не будет как раньше даже эти слойки и семья наша уже не будет такой как раньше выдвинула ящик тумбочки В руках оказалась фотография. Смотрящий прямо в камеру ленивым и опасным взглядом Данил на фоне черного внедорожника, а рядом с ним... Вот так! Зло разорвав фотографию, я смяла в кулаке черноволосую мексиканку. На оборванном снимке остался только Данил, а я испытала удовлетворение, какого не чувствовала уже давно. Слезы высохли, Вторая слойка такая осталась на блюдце, а я сидела с фотографией, пустой чашкой из-под кофе и с ясным осознанием, что моя жизнь летит в пропасть. И имя этой пропасти — Данил. Ближе к обеду я поняла, что больше так продолжаться не может. Чувство вины так и грызло меня. Вот только от самобичевания не было толку. Находиться дома уже не было сил, и, собравшись, поехала в офис к отцу. В юности я мечтала совсем не о работе в его корпорации, но все это осталось в юности. «Добрый день», — поздоровалась с его помощницей. «Отец у себя?» Она вроде бы улыбнулась мне. Только я понимала, что сейчас вызываю у нее куда больше интереса, чем до этого. Всем здесь было известно, что я должна была выйти замуж, и всем было известно, что замуж я не вышла. «Да», — она встала со своего места. Я скажу ему, что вы пришли. — Не стоит, — остановила я. Я сама могу сказать своему отцу, что пришла. Наверное, мне стоило быть более сдержанной, но какая этой женщине разница, что происходит в моей жизни? Я же в ее не лезу. Подойдя к кабинету, я постучала и открыла дверь. Отец стоял у окна с папкой в руках. Ему не было и шестидесяти, но сейчас он казался старше. И дело было не в том, как он выглядел. Внешне ничего не изменилось, только взгляд. Глаза, зеркало души, и в зеркале этом сейчас отражались события прошлого. «Не ожидал, что ты придешь. Он подошел к столу и положил папку. «Это хорошо, что ты тут. Как раз хотел с тобой поговорить». «Подумала, что тебе может потребоваться помощь. Я прошла в кабинет. Есть для меня что-нибудь?» Он пристально посмотрел на меня, и я почувствовала неловкость. В офисе я не была уже больше недели. Вначале все время занимала подготовка к свадьбе, потом просто не могла пересилить себя. Но дела компании не решались сами собой, и если Владимир Каширин не говорил о том, что я, наконец, должна появиться, это не значило, что кто-то снял с меня ответственность. Именно из-за этой ответственности я и пошла учиться на управленца. Курсы, институт. Как бы ни было мне все это чуждо, я получила красный диплом. Порой мысли о том, чтобы все-таки пойти на дизайнера, вспыхивали, напоминая о подростковой мечте, но я быстро заталкивала их поглубже. Для отца было важно, чтобы я работала в корпорации и хотя бы в этом подвести его не могла. Я хочу, чтобы ты взяла отпуск, выговорил отец. Я нахмурилась. Отпуск? Переспросила. Зачем? Чтобы подумать и решить, чего ты хочешь. Он говорил спокойно, даже слишком спокойно, тогда как я вся превратилась в струну. «Я хочу, чтобы ты определилась, что для тебя важно. То, что случилось, открыло мне глаза на многие вещи. Давай говорить откровенно. Я рассчитывал на тебя, рассчитывал на этот брак. Игорь стал бы прекрасным руководителем. Хмурый взгляд на меня». «Но это не первостепенно. Если ты не хотела выходить замуж за него, Могла отменить свадьбу. То, что ты сделала, показало мне, что ты не готова нести ответственность. «При чем тут моя ответственность?» Я подошла к нему. «При чем тут компания?» Против воли голос зазвенел. «Я понимала, что не права. Если бы мы с Игорем поженились, все было бы намного проще. Но эта дурацкая ответственность...» «Ты повела себя, как незрелая девчонка», прямо сказал отец. Я все могу понять, Агния, но только не то, что случилось. «Дело во мне или в Даниле?» Я тоже спросила прямо, потому что ходить вокруг да около не имело смысла, с отцом точно. Мне хотелось просто попросить прощения, хотелось сказать ему, что я готова на всё, готова пахать в корпорации день и ночь, лишь бы доказать, что я достойна быть его дочерью. Но что толку от слов? Дело не в ответственности. «А в чем? я коснулась его жилистой руки. «В чем, отец? Ты сам только что сказал про ответственность». В поступках Агния убрал руку. «А твои поступки говорят сами за себя». «Мои поступки действительно говорили сами за себя. Хуже всего, что я сама это понимала, и сказать в ответ мне было нечего. Отец знал, что ночь я провела не у подруги, маленькая ложь язвая легшая поверх последних событий и эта ложь была ничем по сравнению с той которую я таила в себе шесть лет Не появляйся в офисе хотя бы пару недель он пошел к двери и мне пришлось последовать за ним мы остановились у самого выхода друг напротив друга а потом а потом будет видно взглядом показал мне на выход Я выпрямила спину и расправила плечи. Посмотрела ему в лицо прямо. «Хорошо», — постаралась сказать спокойно. «Но я хочу, чтобы ты знал. Я готова к ответственности и готова доказывать это поступками». «Посмотрим». Он сам открыл кабинет, и я вышла из него, чувствуя, что к глазам подступают слезы. Не прощаясь с помощницей, пошла к лифтам, но едва свернула к ним, столкнулась с Игорем. Он замедлил шаг. Я тоже остановилась. В полном молчании мы стояли и смотрели друг на друга с минуту. «Прости», — наконец шепнула я, и вместо того, чтобы дойти до кабинок, быстро, не оборачиваясь, направилась к лестницам. Сбежала вниз на несколько пролетов и только тогда постепенно замедлила шаг, пока не остановилась между этажами. Обеими руками оперлась и перила, и посмотрела вверх. «Прости», — повторила тихо. Больше сказать Игорю мне было нечего. Мне вообще больше нечего было сказать: ни Игорю, ни папе, ни даже Дане. Только это дурацкая и не ничего изменить. Прости.